Глава двадцать девятая. Матвей. Все дети похожи. Маленькие, светленькие, с большими глазами, с руками и ногами, как лапки у кузнечиков. Нет, есть, конечно, брюнеты и есть пухлые малыши, но в целом издалека я бы не отличил пацана Насти от другого ребенка того же возраста. Вон соседские дети носятся по улице, вылитые кузнечики. Да я сам на фотке тридцатилетней давности выгляжу примерно так же. Я, кстати, забрал этот снимок у родителей. Сам не знаю, зачем. И еще парочку, где они трогательно молодые и беззаботные, моложе, чем я сейчас. И где мы все вместе стоим под деревом в дедушкином саду. Никогда я не отличался сентиментальностью, а сейчас вдруг захотелось, чтобы эти фотографии были со мной. Старею, что ли? Пацану три года. Если бы я вернулся год назад, это мог бы быть мой ребенок. Я мог бы сейчас быть с Настей». Но она со своим обожаемым глистом. А так ли она его любит, как уверяет меня? И главное, любит ли он ее? Заботится ли о ней так, как она достойна? Я должен проверить, убедиться, что Настя действительно счастлива. Мне нужно вернуться. Да, наверное, все это просто отмазки. Я придумываю причины. Я просто хочу ее видеть. Нет, конечно, я хочу гораздо большего. Но согласен и на эту малость. Меня гложет тоска, если я не увижу Настю в ближайшее время, она окончательно меня доест. А кроме тоски есть еще ревность, которая с каждым днем разгорается все жарче, когда я представляю, что Настя с этим глистом, что они спят в той самой постели, и не только спят. Мне хочется крушить мебель и пробивать башкой стены, а глиста я мечтаю завязать в морской узел голыми руками. Да он, наверное, и сопротивляться не будет. Такого пнуть, как следует, под зад, он и рассыпется. Хлипкий он, Настин Глист. Даже неловко было бы с таким драться. Наутро меня ждал сюрприз. Мама постаралась. Пригласила в гости соседку по поселку. С дочкой. Но сколько можно? Она уже лет десять пытается меня сосватать за дочек своих подруг. Бесполезно. Дочки меня не дождались, все повыходили замуж. Подруги закончились, теперь она перекинулась на соседок. А соседская девчонка ничего так, лет двадцать пять, двадцать семь, фигуристая, смотрит вызывающе. Я бы ею занялся, если бы она попалась мне на глаза когда-нибудь раньше. Но сейчас, сейчас она меня раздражает. Меня все раздражает. И чтобы не сорваться, я пошел в отцовскую мастерскую, схватил рубанок и давай строгать ни в чем не повинную первую попавшуюся доску. «Буратину мастеришь?» — услышал я за спиной отцовский голос. Типа того. «Папа Карло, блин!» — усмехнулся отец. «Хватит хороший материал портить. Извини». «Что, сила дурная бродит?» «Ага». «Сказал бы я, да ты орать будешь». «Ну скажи, жениться тебе надо, дубина ты великовозрастная». «Надо», — впервые в жизни согласился я. У отца аж челюсть отвисла. «Так чего убежал от соседской девчонки? Чем она нехороша?» «Она не Настя, вот чем». И опять схватился за рубанок. Собрался я за полчаса, купил билет на завтра, побросал в чемодан вещи, позвонил заму и предупредил, что уезжаю. Но мы же хотели завтра заняться разработкой стратегии, растерянно пролепетал он. Я набросал примерный план, доработаешь и пришлёшь мне на утверждение. А куда? Потом расскажу. Есть идеи по завоеванию новых рынков. Понял. Завтра утром заскочу на работу, у меня будет полчаса, обсудим остальное. А потом я позвонил в клинику, в ту самую, в которой работает Настя. Назвал свою вымышленную фамилию, под которой приезжал в прошлый раз. И сообщил, что собираюсь пройти курс восстановительной терапии. Мне рекомендовали повторять его каждый год, но что-то не до того было. Я пропустил пять лет, но теперь готов наверстывать. Во всех смыслах. Настя, я лечу к тебе. Как все знакомо. А этим коридором я ходил пять лет назад. Сначала в первый день на костылях, но я выбросил их после первой же процедуры. Не потому что лечение было таким волшебным, просто я решил, хватит быть беспомощным инвалидом. Я смогу ходить с тростью. И смог. Хоть поначалу это давалось мне с большим трудом. Уже через неделю мне стало лучше. Гораздо лучше. Во многом благодаря Насте. А потом она меня полностью исцелила. И физически, и душевно. Уверен, если бы не она, моя реабилитация продлилась бы гораздо дольше. Мы занимались лечебной физкультурой ночами напролёт. А теперь я снова сижу у её кабинета. Волнуюсь, страшно. Аж ладони вспотели. Как встретит меня рыжая кошка? Удивится, испугается, разозлится. Скорее всего, всё сразу, но деваться ей некуда. Мне прописан курс процедур, и она обязана меня лечить.